1 9 8 5 н и ч е г о себе! Вот это люди!» Ханна невольно отшатывается от подошедшей к ней женщины. Похоже, бездомная, лицо исцарапанное, обветренное от постоянного пребывания на улице. Судя по всему, она ещё и пьяна. Джослин стискивает руку няни, Ханна краем глаза видит, как испуганно девочка на неё смотрит. не узнаёшь? Это же я, Джин. Джин, помнишь?» М -м -м. И вправду. Старая подруга. «Как у тебя дела, Джин?» — спрашивает Ханна, пытаясь преодолеть отвращение. От женщины жутко воняет, её волосы грязны, на плечи накинута замызганная куртка с рваной оранжевой подкладкой. Зрачки-бродяжки сжались до размера булавочной головки. «Да знаешь ли, не слишком хорошо. Жизнь у меня тяжёлая. Я ведь некоторое время была бездомной, только недавно пристроилась в хостел. Спасибо Дэйву. Дэйв — это мой дружок». Она указывает на мужчину, отключившегося прямо на уличной лавке. Джи накидывает оценивающим взглядом красивые наряды Ханны и её подопечной. Берёт себя в руки, улыбаясь девочке. «А ты чем здесь занимаешься?» «Мы идём в магазин Макелроя», — отвечает Джослин. «Надо кое-что купить в галантерее». «В галантерее!» <свят> — фыркает Джин. «Значит, вы все из себя футы-нуты? Чёрт, Ханна, это ведь не твоя девчонка, верно? Похоже, ты набрела на приличную работёнку, а?» Она наклоняется к Джослин, и та делает шаг назад, прячась за юбку няни. «И как тебя зовут?» джослин камила в е р и т и холт интересно где ты ж и в ё ш ь джослин камила в е р и т и холт в л е й к х о л л е недалеко от даунсли да ладно Ха -ха, кушаешь завтрак серебряные ложечки да а это что у тебя джослин показывает джин обложку книги которую в с ё это время держала под мышкой вот уже два раза прочла говорит она п о л и т е л ь н и ц а лошадок», — читает Джин. «У тебя же наверняка есть собственные пони, подружка. Бьюсь заклад, что есть». «Извини, нам пора», — перебивает её Ханна. Джослин может рассказать отцу о встрече, а о Ханне это совершенно ни к чему. Только не сейчас, когда между ними зарождаются многообещающие отношения». Джин не отрывает взгляд от малышки, наклоняется к ней, и её грязный нос едва не утыкается в розовое личико Джослин. Ханна оттесняет бывшую подругу от ребёнка. «Приятно было повидать тебя, Джин. Береги себя». «Не будет ли у тебя немножко мелочи?» «Нет, прости. Ни одного лишнего пенса. Ладно, нам пора». Они уходят, и Джослин спрашивает. кто это леди Ханна молчит. Она буквально бежит, волоча за руку свою воспитанницу, пока крики джин не стихают вдали. «Не забывай, старую подругу! Чёрт тебя возьми! Не забывай свою джин!» Вскоре воспоминание о нечаянной встрече выветривается у Ханны из головы, однако проходит три недели, и джин появляется в Лейк-Холле.